Глава 51. Прежде чем отключить связь корреспондент BBC Гюнтер Глик секунд 10 тупо смотрел на зажатый в руке сотовый телефон. Чинита Макри, сидя на заднем сиденье микроавтобуса, в свою очередь внимательно изучала коллегу. Что случилось, наконец, спросила она, кто это был? Глик обернулся. Он ощущал себя ребенком, получившим такой рождественский подарок, на который совсем не рассчитывал. Мне только что передали сногсшибательную информацию. В Ватикане что-то происходит. — Эта штука называется конклав, — язвительно произнесла Чинита. — Разве до тебя еще не дошло? — Нет, там творится что-то еще. — Что-то очень необычное, — думал он. — Неужели все то, что ему только что сообщил неизвестный правда? Глику стыдился, осознав, что молится о том, чтобы слова информатора оказались правдой. «А что ты скажешь, если я тебе сообщу, что похищены четыре кардинала и что их сегодня вечером убьют в четырех различных церквах?» — продолжил он. «Я скажу, что тебе сумел заморочить голову какой-то придурок с извращенным чувством юмора. А как ты отреагируешь, если я скажу, что нам каждый раз будут сообщать точное место очередного убийства? Прежде я хочу знать, с кем ты, дьявол, тебя побери, говорил». Он не представился. «Возможно, потому что вся его информация всего лишь воз дерьма Глик нисколько не удивился столь резкой реакции со стороны коллеги, но Чинита не учла, что, работая в британском сплетнике, он почти десять лет профессионально общался с врунами и психами. Звонивший сегодня, похоже, не относился ни к одной из этих категорий. Он говорил холодным голосом с заметным средиземноморским акцентом. «Я позвоню вам около восьми», — сказал этот человек, «и сообщу, где произойдет первое убийство. Сцена, которую вы сможете запечатлеть», сделают вас знаменитым». Когда Глик поинтересовался, почему с ним делится этой информацией он получил произнесенный ледяным тоном ответ. «Средства массовой информации есть не что иное, как пособники анархии». «Он мне еще кое-что сказал», — продолжал Глик. «Что именно? Неужели Элвиса Пресли только что избрали папой римским? Тебя не затруднит связаться с электронной базой данных Би-Би-Си?» — спросил он, чувствуя, как в кровь мощной струей поступает адреналин. Надо узнать, какой материал мы уже давали об этих парнях. — О каких парнях? — Сделай, что я прошу. Макри вздохнула и начала подключаться к базе данных. — Это займет пару минут, — сказала она. Звонивший очень хотел знать, есть ли у меня оператор, — сказал Глик. Голова у него шла кругом. Человек с видеокамерой. — Да. Еще он спросил, сможем ли мы вести прямую передачу с места событий. Сколько угодно. — На частоте? — На частоте. «Одна целая пятьсот тридцать семь тысячных мегагерц». «Но в чем дело?» «База данных дала сигнал о «Готово. Кого будем искать?» Глик назвал ей ключевое слово. Макри внимательно посмотрела ему в глаза и пробормотала. «Остается надеяться, что это всего лишь идиотская шутка».